Почему компании часто заблуждаются, считая себя бережливыми? Когда я только начал изучать производственную систему Тойоты, я пришел в восторг от потока единичных изделий. Я понял, что для создания потока необходим ряд вспомогательных инструментов бережливого производства, таких как быстрая переналадка оборудования, стандартная работа, системы вытягивания и предупреждение ошибок. Но опытные лидеры Toyota постоянно твердили мне, что все эти инструменты и приемы не главные в производственной системе. Ее сила в первую очередь в том, что менеджмент постоянно работает с людьми и создает культуру, стимулирующую непрерывное совершенствование. Представьте, что вы выбираете процесс и анализируете его с точки зрения принципов, бережливого производства. При этом вы обнаруживаете множество потерь. Процесс организован плохо, и рабочие места в беспорядке. Вы устраняете потери и отлаживаете поток. Работа начинает идти быстрее. Теперь вы контролируете процесс, качество повышается. Все идет отлично, и вы начинаете работать над другими участками. Неужели это так сложно? Я бывал на сотнях предприятий, которые считают, что успешно применяют методы бережливого производства. Они с гордостью демонстрируют свои достижения в этой области. Без сомнения, многие из них потрудились на славу. Но компаний, которые заслуживают пятерки или хотя бы четверки с плюсом за бережливое производства куда меньше 1%. Беда в том, что все эти компании ошибочно полагают, что набор инструментов И философия бережливого производства – это одно и то же. Философия бережливого производства предполагает такую глубокую и всестороннюю культурную трансформацию, которую большинство компаний просто не могут себе представить. Для начала следует запустить один-два проекта, которые позволят почувствовать вкус к этому подходу. Задача этой аудиокниги – объяснить, что лежит в основе культуры «Тойоты» и ее принципов. В качестве примера приведу одну из попыток создать бережливое производства в США. Центр поддержки поставщиков «Тойоты», созданный в США, занимается разработкой индивидуального плана создания бережливого производства для американских компаний с применением методов и инструментов производственной системы «Тойоты». Обычно такая работа проводится в течение 6-9 месяцев. В 1996 году Центр неожиданно проявил инициативу и предложил свою помощь компании, которая производит промышленные датчики. Было довольно странно, что Toyota предложила этой компании свои услуги, поскольку все и без того считали, что компания X добилась значительных успехов в создании бережливого производства. Ее постоянно посещали представители других компаний, чтобы посмотреть на американское производство мирового класса. Однако в конце девятимесячного проекта производственная линия изменилась до неузнаваемости по сравнению с тем, что было в начале, и добилась таких показателей бережливости, которые компании и не снились. Эта производственная линия обошла все предприятие по важнейшим показателям эффективности. Из этого примера видно, что пределов для совершенствования нет. Судя по состоянию этой производственной линии в начале проекта, было ясно, что на самом деле компания находилась далеко не на мировом уровне. На изготовление датчика уходило 12 дней. Запасы незавершенного производства хранились 9 часов. Каждый рабочий еженедельно работал сверхурочно по 10 часов. Вывод, который напрашивается из этой истории, однозначен. Большинство компаний безнадежно отстают от «Тойоты» в понимании производственной системы и философии бережливого производства. Я повидал множество американских производственных предприятий, которым выпало счастье работать с Центром поддержки «Тойоты». К сожалению, устойчивая тенденция свидетельствовала о том, что эти компании не в состоянии создать бережливое производства. Со временем производственные линии, созданные центром поддержки, приходили в упадок. К тому же лучшие наработки «Тойоты» не становились достоянием других производственных линий и участков, которые по-прежнему работали неэффективно. Даже если система вытягивания действует, и время на превращение сырья в конечный продукт сокращается, то на этом сходство с производственной системой «Тойоты» заканчивается. В чем же дело? Ведь США знакомы с производственной системой «Тойоты» не менее двух десятилетий, и основные концепции и инструменты этой системы не новые. В «Тойоте» эта система в том или ином виде действует более 40 лет. Полагаю, все дело в том, что американские компании берут на вооружение отдельные инструменты бережливого производства, не понимая, как работает система в целом. А на самом деле в основе лежит нечто совсем иное. Принципы дао-тойоты нуждаются в культуре непрерывного совершенствования, в модели которая включает четыре группы принципов, большинство компаний способны лишь барахтаться на уровне процесса. Но если они не применяют остальные три группы принципов, то производственная система остается для них чем-то вроде хобби, ведь они не вкладывают в нее ни ума, ни души. А между прочим, только это может обеспечить ее действенность в масштабах компании. По производительности они по-прежнему отстают от тех компаний, которые усвоили культуру непрерывного совершенствования. В компании Toyota все, начиная с администрации и заканчивая производственными рабочими, занимаются добавлением ценностей для потребителя. И именно это побуждает людей проявлять инициативу и творческие способности, экспериментируя и обучаясь на собственном опыте. Любопытно, что защитники рабочих и гуманисты годами критиковали работу на сборочных линиях, утверждая, что она представляет собой тяжкий отупляющий труд. Но Toyota отбирает для работы на сборочных линиях лучших и талантливейших рабочих и стимулирует их постоянный профессиональный рост, без которого невозможно решение проблем. Не менее тщательно подбираются люди для продаж – изготовление запчастей, ведение бухгалтерии и прочих видов работ. При этом все сотрудники должны постоянно совершенствовать свою работу, изыскивая пути более полного удовлетворения запросов потребителей. Toyota, организация, которая вот уже более полувека непрерывно учится и развивается. Такие вложения в сотрудников отпугивают предприятия, которые ориентируются на традиционное массовое производство. Подобного рода компании привыкли думать только о количестве изготовленных деталей и квартальных доходах, каждые несколько лет меняя руководителей и организационные структуры.